Упражнение «20 радостей в жизни». Теперь, когда мы с тобой научились идентифицировать эмоции, которые провоцируют тебя на переедание, научились простым физиологическим способом притормаживать импульсы к еде, рассказываю следующий лайфхак для самостоятельной работы со срывами. Чудесное упражнение «20 радостей в жизни», которое далеко не каждый человек может выполнить сходу за один раз. Напиши список из 20 занятий, видов деятельности, которые приносят тебе радость, счастье и удовлетворение. Как оценивать радость? После этого действия или в процессе него твой уровень или радости, или энергии, или счастья выше, чем был до него. Дополнительные условия для правильного упражнения. Следи, чтобы не было общих стереотипных фраз. Например, «Когда я со своим ребенком?» или «Общение с мужем» или «С родителями». Чем больше конкретики, тем лучше. Например, когда я приезжаю к маме на выходной в субботу, и мы именно в субботу вечером идем гулять с собакой по конкретному парку, но не более двух часов, потому что примерно через два часа мама уже начинает учить меня жизни и критиковать. Нам нужна конкретная радость. Проверяй каждую свою строчку на искренность. Например, когда я провожу время с ребенком. Если общество... И даже все близкие тебе люди считают, что дети – цветы жизни. Это еще не значит, что в твоей жизни, в конкретно данный период времени, ты получаешь счастье и радость от игр с ребенком. Будь честна сама с собой. Цель этого упражнения – дать себе большое количество абсолютно конкретных вариантов для получения удовольствия и радости в жизни. Если по какой-то причине именно сейчас у тебя на еду навешано больше, чем просто получение питательных веществ для организма, то важно увидеть, от чего еще ты реально, бесплатно и быстро можешь получить радость, здесь и сейчас. Обычно люди пишут сначала 5 занятий. Если и ты больше не можешь придумать, не огорчайся, с тобой все нормально, просто отдохни, походи немного и снова подумай. Или отложи на завтра, завтра придут новые идеи в голову и запишешь. Возвращайся к списку до тех пор, пока не заполнишь все 20 пунктов. Итак, мой список радостей в жизни и счастьей. Пиши, я подожду. Теперь, когда тебя накроют бурные эмоции, сильные чувства, у тебя есть как минимум три инструмента, чтобы избежать эмоционального переедания. Первое. Подождать от 3 до 15 минут. Второе заставить себя физически встать в позу, противоположную тем чувствам, которые тебя засасывают. Третье. Взять свой список занятий, приносящих радость, и выбрать тот пункт, который ты можешь применить прямо здесь и сейчас.